Потаённое золото Тувы. Вот уже более 200 лет искатели кладов ищут легендарное золото скифов, о котором когда-то писал Геродот, и вот уже около 3 веков могильные курганы, оставленные скифами, привлекают внимание археологов. Славна памятные стелы они высится среди бескрайних степей Евразии. Кто знает, что может таиться внутри такого холма? В 2001 году при раскопках кургана в Туве участники российской германской экспедиции, её возглавляли Герман Парценгер, Анатолий Наглер и Константин Чугунов, сделали сенсационное открытие. Под тяжёлыми каменными плитами, перекрывавшими проём шириной почти 80 м, скрывалось но обо всем по порядку. В Тувинской долине царей могильные курганы скифов протянули словно жемчужины, украсившие ожерелье. Руководитель Германского археологического института Герман Парцингер назвал их пирамидами степей, сравнив долину царей Тувы с долиной царей в Египте. Скифские курганы не были чем-то вроде земляной насыпи. Они являлись архитектурным сооружением, возведённым по своим законам. Их строительство занимало немало времени и сил. Лишь по своему внутреннему убранству они, казалось, были далеки от усыпальниц фараонов. Но вот в одном из таких курганов учёным и посчастливилось обнаружить первую за Уральскими горами гробницу в которой не похозяиничали грабители. Ещё в 70-е годы прошлого века внимание российского археолога Гризнова привлёк курган под названием Аржан-1, расположенный в северной части Тувы у подножья Западных Саян. Он достигал в поперечнике 100 с лишним метров. Его уникальная деревянная конструкция была датирована концом 9-го Началом VIII веков до нашей эры. Однако никаких захоронений тогда не удалось отыскать, и всё же, приступая к раскопкам кургана Аржан-2, учёные надеялись на лучшее. Аржан-2 достигал в поперечнике 80 м, а его высота превышала 2 м. Внутри кургана под каменными плитами скрывалась деревянная обшивка еще не потревоженной никем погребальной камеры. Странным образом та располагалась не посредине проема, а сбоку от него. Сквозь трещины в обшивке разливалось золотое мерцание, проступали какие-то орнаменты. С помощью видеокамеры ученым удалось заглянуть внутрь, миновав два ряда бревен, задрапированных черными и красными тканями. Увиденное и изумило, и испугало их. Всюду, как в спальнице фараона, виднелись украшения из золота. Участники экспедиции невольно почувствовали себя заложниками сделанного открытия. Лишь, под вооружённой охраной, они рискнули проникнуть внутрь. В самом деле, посреди безлюдной дикой степи Они стали обладателями сказочного богатства. К концу работы в их описи значилось свыше 9300 предметов, не считая блесток, в том числе более 5700 предметов, изготовленных из золота. Всего около 20 килограммов золота. В первый раз за 2500 лет люди увидели скифскую гробницу Во всём её великолепии. Её раскопки, по признанию специалистов, стали одним из выдающихся событий в истории евразийской археологии. На полу усыпальницы покоились останки мужчины в возрасте 40-45 лет и женщины 30-35 лет. Царь и его супруга, по псковской традиции, жену хоронили вслед за царём. лежали на левом боку, слегка поджав колени. Их левые руки были вытянуты вдоль тела, а правые покоились на животе. Их головы, по-видимому, изначально располагались на подушках, давно уже исстлевших. Царская чита лежала в полном облачении. Шею царя украшала массивная жирельи из золота, весившая около полутора килограммов. Просто невероятное богатство для степных кочевников. Верхняя одежда, вероятно, доходившая царю до бедер, была покрыта множеством золотых бляшек, изображавших барса. Всего их насчитали более двух с половиной тысяч. Все бляшки одинаковы, только одни барсы бегут налево, а другие направо. Хищные звери словно охраняют царский покой. Роскошно выглядело и оружие царя. На его правом бедре лежал железный кинжал в деревянных ножнах с рукояткой, инкрустированной золотом. В погребальной камере имелось другое оружие, например, колчан со стрелами. Их наконечники были отлиты из железа и инкрустированы золотом и серебром. Скифская царица была одета и украшена примерно так же, как её муж. По её одежде тоже перебегали золотые фигурки барсов, только все они поглядывали налево. Бесчисленные блёстки из граната, малахита, золота, бирюзы покрывали верхнюю часть платья. Нижняя половина одежды не сохранилась. Множество золотых блёсток около миллиметра величиной, найденных в ногах женщины, свидетельствуют о том, как ярко была украшена эта часть одежды, как она переливалась золотом. Возле её головы лежали две золотые иглы длиной 30 и 35 см. Рукоятка одной была покрыта искусно вырезанными изображениями оленей, а другой орнаментом из крыльев. Изучив деревянную обшивку гробницы, учёные убедились, что она сооружена на исходе VII века до нашей эры, между 619 и 608 годами. В то время скифы владели всей великой степью от Монголии до Причерноморья. Можно предположить, что похороны их царя превратились в некое ритуальное действо, которое должно было поразить воображение всех присутствующих. Сверкало золото, лилась кровь, незримо стекались духи предков. Сокровища сибирских скифов были немедленно отправлены в Санкт-Петербург, в Эрмитаж, где ими занялись реставраторы. Ведь порой произведения древних мастеров только после тщательной реставрации обретают свой подлинный облик. И тогда золотая рукоятка сосуда превращается в звериную лапу, а напозолочённый оправа царского колчана со стрелами отчетливо проступает рыбья чешуя. Вот лишь некоторые метаморфозы, которые произошли с сокровищами из Тувы после этого переезда. По-иному стало выглядеть и ожерелье царя. Еще при беглом осмотре археологи отметили, что оно сплошь покрыто гравировкой. Но лишь при детальном изучении находки обнаружилось, что ожерелье состоит из множества фигурок животных, свитых друг с другом. Здесь можно было увидеть барсов, козлов, верблюдов, удивительные по мастерству звериные орнаменты скифов, обнаруженные в этой гробнице, приводят в изумление даже специалистов. Разве можно было ожидать этого от диких кочевников, которых описывали древние историки варваров, больше похожих на зверей, чем на людей? Запечатлённые в этих орнаментах образы воскрешают отдельные сцены скифских мифов. Мы видим, например, сказочных грифов. Снова и снова встречаем золотые фигурки оленей, устойчивые для скифов мотивы. Почему эти животные были так важны для них? Эту загадку ещё предстоит решить. Мир скифов хранит множество тайн, удивительных и зловещих. Раскопки золотого кургана в Туве свидетельствуют о том, что они создали свою удивительную культуру задолго до того, как расселились в степях Причерноморья, задолго до знакомства с греческой цивилизацией. Родина скифов, страна грифов, стрегущих золото, как называл её Геродот, лежала далеко на востоке. Находки, сделанные в долине царей в Туве, подтверждают давнюю легенду. Здесь В отдалённой части Евразии поистине лежала страна золота. За тысячи лет память о ней развеялась, её памятники были расхищены, но открытие, сделанное недавно, напомнило о них. Оно словно луч света, прорезавший мутную пелену, словно блеск золотой пластины, пробившийся сквозь могильный холм. А какие ещё открытия? предстоит сделать археологом изучающим наследие скифов